сказал, протрезвевший Эдик. — Что брехня? — вежливо спросил Парусенко. — А все. От голландских бледей до лобанов. Я уж не говорю про симпозиум. — А что ты имеешь против симпозиума? — побледнел Парусенко. — Да хрен с ним, с симпозиумом! — кричился Эдик. — Ты кому тюлю гонишь? — Во-первых, Эдик стал сгибать пальцы. — Никто тебе не разрешит прыгать с корабля. Это подсудное дело. Во-вторых, — Папа, перестань, — смеялась Лена. — Паруселла, рассказывай. — Не буду я ему ничего рассказывать. Парусенко встал и пытался пройтись по кухне, но было тесно, и он снова сел. — И не рассказывай, — кричал Эдик. — Сорок, Лобанов, да ты и плавать не умеешь. — Я не умею плавать. Дал бы я тебе по морде, если бы не был такой больной и старый. — Я больной и старый? — Лидия, так из метелишь, ты своих не узнаешь, хоть ты молодой и боксом занимался, что тоже врешь! — Эдмунд, вы подлец! — выпрямился Парусянка. — Я тебя вызываю! — Стукаться! — обрадовался Эдик. — Когда? — Да хоть сейчас! — Это серьезно! — подумала Лена. — Надо замять. И она быстро разлила, не чокаясь, выпили, словно поминая друг друга. — Пошли! — сказал Эдик. — Идиоты паршивый — кричала лен Алкаши, вонючие! Эдик обернулся. — Лена! — сказал он строго. — убери со стола! Июньское солнце стояло колом, пронизывало теми и уходило в землю, не давая сойти с места. Беспорядочные дворы юго-западного массива за двадцать лет своего существования обросли помимо деревьев рощицами сирени, черемухи, лавровишни. Каждой такой рощице играли в домино старики во фланелевых ночных рубашках, пили из сифонов сельтерскую воду. Женщины с полными сумками останавливались в тенечке, ставили сумки на землю, обтирались платочком, говорили «Ой, мамочки!» «Поедем в Люсдорф», — сказал Эдик. «Там на тринадцатой станции я знаю одно место. Деньги на есть». Парусенко кивнул. До войны Люсдорфом называлась немецкая колония, расположенная в степи у моря, в метрах в 18 к югу от Одессы. Когда туда ходила конка и было 15 конночных станций. Позднее они стали остановками трамваев. Немцев, огородников, виноградарей изгнали во время войны. Организовали колхоз и назвали его именем Карла Липкнахта. Добротные, великолепные кладки дома из ракушечника, до отказа набили колхозниками. Теперь это место называлось Черноморкой, но для старых одесситов Люсдорф оставался Люсдорфом. Толпа в набитом трамвае разлучила их, и вышли они на 13 станции с разных площадок. — Как будем? — спросил Парусенко. — До первой юшки, до пощады? — Да юшки хватит, — снисходительно ответил Эдик прусенко остыл ему было даже любопытно но зная серьезный нрав ффеика он побаился не бить же его в конце от концов ну а что делать если он Когда то он старый старый старый больной там больной, но детство и юность его окрашены такими подвигами нам не снились эдик же думал только об одном его назвали под лицом честь его задета парусенко надо побить но не сильно Так, для науки. Место, которое знал Эдик, нашли не сразу. Луждали вдоль каких-то зеленых заборов, забрели на автобазу, было жарко, начиналось похмелье, заболевал рот. Вернулись к трамвайной линии. Затормозившим трамвай и женщину у окна. Блондинка лет 30 долго и хорошо смотрела на Эдика. Эдик мужественно поджал губы. В этот момент Парусенко ударил. Удар был не сильный. К тому же реакция сработала. Кулак по касательной задел скулу. Эдик, собравшись, было провести двойной удар. Левый крюком под дых и правой в наклонившуюся челюсть ограничился ударом левой в нос. Потекла слабая юшка. Парусенко потрагивал ее пальцем, удивленно улыбаясь. «Поток есть! да возьми мой!» Эдик протянул что-то серенькое, похожее на мышку. «Нет уж, не надо!» — засмеялся Парусенко, уворачиваясь, как Матадор. Обернувшись, Парусенко увидел рядом, в двух шагах, место, которое знал Эдик. Возле трамвайной остановки. Над глубоким подвалом, зеленым по желтому, было написано «Вино». «Открыто?» — несмело спросил Эдик, спустившись на несколько ступенек. «А где ты видишь закрыто?» сердито откликнулся из глубины нежный голос.